Часть вторая. Он звал ее Альхен. С того самого дня, когда увидел русскую невесту в аэропорту города Нюрнберга, с тех пор ни разу Алый так и не назвал Все Альхен да Альхен. Поначалу непривычно было, а потом ничего, претерпелось. Да и все остальное претерпелось помаленьку, и страна чужая. И речь эта грубо звучащая, и порядки немецкие образцово-показательные. Только один вопрос все время мучил ее, И не вопрос даже, досада маятная. А вот если б не обманула она его, жениха своего, заочно-немецкого, не называлась одинокой да бездетной на интернетском сайте невест! Так ли уж удалось бы ей превратиться из Аллы в эту самую Альхен или фрау Майер, обожаемую русскую женушку преуспевающего сытого бюргера Руди Майера? И как это быстренько все раскрутилось! Она и помнится не успела. Когда ехала сюда по гостевой визе год назад, ни о чем таком и не думала. Хотя вранье все это, что не думала. Чего перед самой собой кокетничать? Думала, конечно, просто не знала, что домой больше не вернется. А что, что ей оставалось делать? Жить с Ольгой Андреевной всю жизнь под одной крышей в убогой ее квартире? Висеть лишним грузом на ее шее? Сознавать себя никчемным и жалким придатком к собственным детям и ее обожаемым внукам? Она ж не виновата, что всю жизнь прожила замужненной спиной, как за каменной стеной, и ничему толковому больше не научилась. Да и Олег не настаивал, чтобы она этому самому жизненно толковому вообще когда-нибудь училась. Вздохнув, Алла перевернулась на другой бок и натянула одеяло на голову, свернулась под ним маленьким комочком, плотно зажмурила глаза. «Надо еще поспать». Хотя спать вовсе не хотелось. Не шел в нее этот сладкий утренний сон, который она так раньше любила. И даже не сам по себе сон любила, а некое счастливо-сладостное осознание каждодневного праздничного бытия — Пусть, пусть! Другие встают и выходят из теплого дома в холодное промозглое утро, а она будет барахтаться, плавать в своей беззаботности невесомости на шелке простыни, под пухом одеяла. А вот здесь такого праздника не получалось. И не получится уже никогда, наверное. Перечеркнула она сама свой праздник легкой черточкой-прочерком в графе анкетной о количестве детей у потенциальной русской невесты вопрошающей. Перечеркнула разом, выходит, присутствие в своей жизни и Василисы, и Петечки. Откинув одеяло, она села на постели, запустила руки в густые светло-рыжие волосы, откинула голову назад. Сентябрьское немецкое солнце вовсю рвалось в спальню через неплотно закрытые ставни, оставляя на полу узенькие острые полоски света. Сейчас, сейчас она выйдет к нему, к этому солнцу со стаканом сока и большой чашкой чудесно пахнущего кофе, сядет, подогнув под себя ноги на теплую траву газона и поставит навстречу ему заспанное лицо и почувствует, как разглаживается под нежными утренними лучами кожа и услышит, как ласково плещется голубая вода в бассейне, приглашая в свои утренние объятия. А потом Гретхен позовет ее завтракать. Спускаясь по лестнице, Алла вспомнила первое утро в этом доме, Она тогда также вышла и уселась прямо на траву, сложив по-турецки ноги. А Роди, удивленно и испуганно жестикулируя, суетился вокруг нее и все показывал пальцем на раскинутый рядом шезлонг. Непорядок, мол, вон там, там сидеть надо. А потом ничего, привык. Понял, видно, что маленькие ее странности-вольности ни в какое сравнение не идут с той русской покладистостью да покорностью, в поисках которой и бродят заграничные женихи по интернетовским сайтам. «Фрау, битте!» Услышала Алла из открытого кухонного окна ласковый голосок Гретхен и улыбнулась ей приветливо. «Что за прелесть эта девчонка-прислуга, и где только Руди ее откопал?» «Не видно!» И не слышно ее, будто и нет вовсе. А в доме чистота просто стерильная. Еда вкусная, газоны подстрижены, белье всегда свежее». Алла поднялась травы, допила кофе, подошла к самому краю бассейна. Солнечные зайчики, пробравшись через голубую толщу воды, резвились на белых плитах, подмигивали лукаво. «Ну, давай, иди к нам!» Вспомнилось ей тут же, как она стояла вот так, на краю бассейна, в родной сосновке, и смотрела, как плещутся в воде Петечка с Василисой. Сердито тряхнув головой так, что рассыпались по плечам золотистые буйные кудри, она резко развернулась и пошла в дом. «Завтракать пора». «Что же это за утро такое? Никакого душевного покоя нет». «Опять видно, надо садиться письмо писать». Странно, но эта письменная односторонняя связь с Петичкой и Василисой почему-то успокаивала, давала иллюзию, пусть даже и нелепого, но хотя бы какого-то общения. Они ведь там письма эти читают и обсуждают между собой, наверное. Вот она таким образом и участвует в их жизни». Пусть хоть так, чем вообще никак. Хотя очень, очень интересно знать, в какой институт поступила Васенька. Как песечка к новой школе привык. И вводит ли его Ольга Андреевна по-прежнему на фигурное катание. У мальчика, тренер говорил, исключительные способности к этому виду спорта. И тело будто создано для мягкого скольжения по льду. Можно было бы, конечно, и самой в тайне отруди домой позвонить или попросить детей написать ей письмо до востребования. Да, она боялась очень. Боялась услышать, Петечкин от слез дрожащий голос, боялась Василисины, скрыто равнодушной обиты, боялась и открытого холодного презрения Ольги Андреевны. Конечно, Она должна была разделить эту ношу с ними. Конечно, должна. Только не смогла вот. И забыть их не смогла. Одно и остается — бесконечные письма писать». Гретхен, радостно улыбаясь во все свои молодые 32 зуба, поставила перед ней омлет со шпинатом и фруктовый салат. Сделала быстрый книгсон и умчалась по хозяйству — оставив после себя легкий запах недорогих духов и веселой юности. Хорошая девочка, не красавица, но миленькая. А вот Василису не красавицей, не миленькой и не назовешь. Она как бы сама в себе. Сплошное противоречие недостатков. Высокая и с костью широкой, но зато статная и прямая. Черты лица довольно грубые, но между собой таким странным образом удачно сложенные, что надолго притягивают взгляд и держат его на себе так же долго. Интересная девочка. И характер очень сложный. Отцовский, мужской, грубый и нежный одновременно. Олег ее очень любил. Да он всех любил. И ее, и Петечку, и маму свою. Хороший сын. «Хороший муж. Хороший отец. Эх, жаль, конечно». Вздохнув, Алла отодвинула от себя тарелку с нетронутым салатом, медленно вышла из кухни. Ничего в это утро ей не хотелось. Ни спать, ни есть, ни идти в тренажерный зальчик, ни плавать в бассейне. Зайдя в спальню, она уселась перед туалетным зеркалом, Долго смотрела сама себе в грустные глаза. Подняв вверх руки, привычным жестом запустила пальцы в роскошные волосы, откинула их за спину. И тут же решила, надо обязательно взять себя в руки. Потому что ничего страшного в ее жизни вовсе не происходит. Детям она все равно ничем помочь не смогла бы. Да и Ольга Андреевна без нее еще и лучше их по жизни определит. А здесь у нее хороший дом, хороший муж Руди Майер, который ее любит по-своему. И она его тоже любит. Наверное. А может, и нет. А может, привыкла просто, как привыкла в свое время к Олегу. Пристроилась, прилепилась, как улитка к теплому камню. И Руди не лучше и не хуже Олега. Тоже умный, тоже хорошо обеспеченный, тоже добрый. А это, между прочим, самые главные качества в мужчине. Красота ему вообще ни к чему. Она как-то быстро привыкла к его своеобразной немецкой пухлости некрасивости, к жирным хомячим щечкам, пророшим жесткими седыми волосами, к спрятанному в бороде и усах маленькому бантику ярко-красных губ, к голубым крошечным глазкам, лучащимся сытым бюргерским довольством. За то, как радостно он стремится всегда украсить ее здешнюю жизнь, с каким азартом наряжает ее, покупая безумно дорогие и ненужные тряпочки, как красиво дарит украшения, как вожделенную игрушку любимому и балованному ребёнку. Хотя бывает, и чувствует она себя здесь ценной породы зверьком – или золотой рыбкой вуале хвостом в огромном аквариуме. Ну что ж, как говорится, за что боролась? А куда, скажете, можно было еще прилепить эту ленивую женственность, эту грацию восхитительной бездельницы вкупе с кокетливой русской покладистостью-покорностью? Никуда больше и нельзя. Только здесь и можно ценителя всех этих прелестей найти». «Еще бы! Ни от одной немки такого никогда в жизни не дождешься!» Алла придвинула поближе к зеркалу лицо, подбегнула сама себе ободряюще, потянула губы в улыбке. «Хватит! Нельзя грустить!» «Вечером они идут к сестре Руди, фрау Марте Зайферт, и надо обязательно быть в форме. Она хорошая, эта Марта, и сразу приняла ее хорошо». Хотя подругой не стала, конечно. У нее как-то вообще подруг здесь не образовалась. И нельзя иметь на лице такие печальные глаза. Руди будет сердиться. Ничего не скажет, конечно, но сердиться будет. Сожмет свои ярко-красные губы в малюсенький бантик, щечки надует и будет красноречиво молчать, всем своим видом говоря, «Чего, мол, тебе еще нужно, красивая и глупая русская женщина?» «Все у тебя есть для полноценного настоящего счастья, и никакого такого права ты на эту печаль в глазах вовсе не имеешь».